Следующие папины письма вызваны испугом по поводу моего рахита, о возможности которого мама писала в своем письме после посещения детского врача. Выпуская подробное описание лечения, почерпнутые отцом из разговоров знакомых, приведем существенные для его философии выводы, касающиеся жизни и судьбы человека вообще». 25-26 мая 1924 «И не бойся главной решительности в его судьбе. Правда, ведь это лучше одной только скупой и скудной сохранности. Оставание на земле само по себе никакой радости не составляет. Ах, гулюшка, пишу тебе и все время думаю, ведь это собственные ее слова» столько раз мною слышанное. Как я увлечен теперь тем током в себе и кругом себя, который при поверке оказывается тем ритмом, который не только тебя сложил, но еще и в размолвках нынешней зимы просыпался в тебе и свое достоинство от рахитов отстаивал. Женечка, моя нежная-нежная девочка и моя прелесть, Как привык я отстранять эти простые приливы умиленного восхищения тобой от того, верно, что они к добру не приводили и восставали в твоем лице на весь мой склад души, на образ мыслей моих. И теперь, когда одного представления живого о тебе достаточно, чтобы я всем существом заволновался, я гоню от себя это волнение, тогда как на нем одном... На подобных-то только состояниях и держались все эти влюбления мои, и теперь дай я этим постоянным готовым ежеминутно объявиться налетом свободу и власть над собой, да мы про роман имели неслыханной, чудная моя, изумительная Изольда. В маминых письмах слышны истощение и усталость. В ответ на папины жалобы — и недовольство собой она припоминала, как с верой в него сопротивлялась его желанию поступить на службу. Ее обижали папины обещающие хорошие слова, которыми он пытался уговорить ее из себя в том, что завтра все изменится к лучшему. В действительности здесь затрагивались самые основы его мироощущения, глубокая вера во всемогущество жизни и ее целительную силу трудность взаимопонимания и безотрадность прошедшей зимы представлялись маме результатом ее невозможности работать. Противопоставляя импульсивность папиного характера, подверженность минутным настроениям твердой выдержке его отца-художника, мама ясно видела, какую огромную роль Леонид Осипович играл в «Судьбе семьи», которую каторжным трудом вывел из мещанской узости в широкий артистический круг Московского образованного общества. Она писала. «О своей работе не думаю, стараюсь не мечтать. Пока я только с завистью думаю о тех людях, которые, приезжая в Петроград, ходят по Невскому, по набережным, засматривают в витрины книжных лавок, Таким я представила себе маяка, видела афишу о его вечере. Я живу в отвратительном районе вроде Сретинки, окружена измученными больными людьми, а у самой кружится голова, как только выйду на улицу, тошнит и нет сил. В будущем, если не придется работать, буду завистлива, несчастна и зла, в лучшем случае не буду жить». Это выйдет как-нибудь само собой. Не могу писать. Слезы застилают глаза. О твоем отце часто думаю. О том счастье, какое было у вас, которое вы не полностью оценили и использовали, потому что не знали другого, не боялись гибельной наследственности и влияния среды. Папа это пережил и всех вас заслонил собою. 27-28 мая 1924 Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов. Я часто так живо вижу тебя, но точно ты тут за спиной, и страшно-страшно люблю тебя, да побледнение порывисто. Ах, какое счастье, что это ты у меня есть! Какой был бы ужас, если бы это было у другого! Я бы в муках и зашел, и кончился. Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, у тебя чудно щурятся глаза, и непередаваемо как-то округляются подбородок. Ты знаешь, про что я говорю, нет? Ну, как тебе это сказать? У тебя среди документов такая есть карточка. Женя, Женечка, Женечка, ты слышишь, Женечка? Но, рыбка моя, золотая моя любушка, Сейчас эти трамваи пройдут и пароходы отвоют. Улучи миг затишье, вслушайся. Женечка, слышишь, как я с тобой шепчусь? «Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетая сквозь него, как наездница сквозь обруч. О, сожмись, сожмись, мучительница!» Ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру? Ненаглядная моя голубушка, у меня пересыхают губы от ласкательных слов, скользящих и свищущих по ним. Я беззвучно смеюсь и грущу, и перую, и нравлюсь дождю, лепеча тебе весь вздор. И широко, замедленно, долго, беззаветно и безотчетно, Как глубокую большую реку, держу тебя в руках и дышу тобою. Красавица моя, что же ты все худенькая и еще такая? Милое оттическое бесподобие мое, Не увечь моей ширящейся, как туман, Особенной, высокой, боготворящей тебя, Возвеличивающей тебя страсти. Здоровей и поправляйся. Толстей, толстей, радость моя. Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде. За волною этой нежности к тебе был возвращен на землю стуком в дверь. Подали твое письмо. Это то, где о моем отце и заглушенных и высоких нотах. «Как ты права во всем, моя умница! Да разве сам я всего этого не знаю? Но вперед вот о чем! У тебя голова кружится при выходе на улицу и тошнит? Как это понять, кровно родная моя прелесть, прелесть, прелесть? Напиши мне толком, что в Петербурге, для чего ты там, и как понимаешь смысл и пользу твоего тут пребывания». Не решай опрометчиво, но если ясно тебе, что для тебя там резкой и полной поправки не будет, то, золото мое, какого черта ты там будешь маяться? Или что, с сретенку собою красить? Но не стоит она того. Я и не знаю ее. Да знаю. Тогда мигом собирайся назад. Да дай только заблаговременно знать. Надо будет няню сплавить, представь этот мост вздохов все еще в Венеции, а я тогда выясню насчет санатория хорошего с ребенком. Это лучше всего будет, да иначе и нельзя. Богом заклинаю тебя, друг мой, толком мне об этом напиши. Как на то у тебя все данные имеются? Глубина и здравость взгляда, суждения и соображения напишешь... И о работе. Обязательно надо тебе работать. Но вот как с няней быть? Не с этой, разумеется, с Евдокимовной, чтобы ей ни дна, ни покрышки. А вообще, как и кого к ребенку искать? Разумеется, только няню. Никаких этих одних прислуг. Приспособлена ли Феня? Феня была прислугой в доме бабушки Лурие. Папа с мамой взяли ее ко мне няней. Если по зрелым обсуждениям тебе она представляется в качестве няни подходящей, мы экспроприируем ее, и от всех своих страхов я отказываюсь, мы ее просто в плен возьмем, и передачи ей будем допускать только заочные через сновидения или же через нас самих. Гулюшка, это письмо твое меня страшно опечалило. Радость моя! — «Неужели ты меня не любишь? Ты так привыкла к словам этим, к мысли самой, что тебе трудно уже отличить действительное от допустимого? Так ли это? Но как же быть тогда, мой друг? Ты только не грусти и не скучай, лапушка. Ты знаешь, что я, Бог знает, как способен закапываться в мусор повседневности, жалкий, скудный и бедственный». И тогда я про все забываю, тогда сердце затихает у меня, ничего я тогда не помню, я враг тогда себе и всему своему. И говорите вы, милые мои глаза, что я и ей врагом был, душе в вас светящейся, ей неотторжимо, милой моей, моей жене. Грусть моя и прелесть, скорей, скорей хочу сказать тебе, что горячо люблю» и всегда любил тебя, и только часто от тебя отступался, и не верю, чтобы вовсе это не нужно было тебе, слишком большое было бы это горе. Я отвезу письмо сейчас на Николаевский вокзал. Теперь уже семь часов, ускоренный отошел, верно, уже, но, думаю, что из с девятичасовым письма ходит Это чтобы поскорее попасть к тебе и обнять тебя, и с тобой поговорить. «Прости, сам вижу письмо бестолковое. Твой Боря». «С холода я вынул часть вещей из сундука. Сегодня назад клал. Твоя шубка привела меня в трепет. Я целовал ее. А как ты чудно о папе пишешь! И как пишешь вообще, умница моя!»